Глава 7 Мифология славян вообще дело темное и запутанное Воронежские филологические записки Видно, платок, подаренный княжной, и вправду оказался счастливым. Жихарь не угодил ни на копья бегавших вокруг терема дружинников, ни на остатки поленницы, ни на какую другую вредную при ночном бегстве преграду. Он приземлился на согнутые ноги, крякнул от удара, пнул, не глядя кого-то пяткой, в закрытую кольчугой грудь. К реке соображал он, расчищая себе путь вперед. Перемахну через гору, а с горы кувырком, как зайчик. Выбирать не приходится. Найду на берегу корягу и вниз... К острову старого Беломора Тяжести на мне никакой нет Как-нибудь доплыву К реке! Все крике! Услышал он голос невзора Заломай, бери свою сотню и вниз Я б на его месте непременно к реке побежал «А Куда же еще? Подумал жихрь Ты так на моем месте, тварюка Вокруг замелькали огни факелов Многие дружинники по тревоге выскочили в чем были То есть в портах и босиком Из-за этого они принялись ловить друг друга и бить А когда убеждались в ошибке, то долго еще ругались Шум стоял неимоверный И богатырь выбрал самый неожиданный Но и самый правильный, как оказалось, путь Пока стража перекрывала всякие огороды и палисады, он беспрепятственно устремился вперед по главной улице. Собаки хозяйские, конечно, всполошились и залаяли, но лай стоял во всем Столенграде, так что причину его установить было трудно. Жители выбегали из домов. Бритого жихря, да еще в темноте, узнать было невозможно. Он воспользовался этим и кричал на бегу «Все к реке! Лови окаянного! Невзор обещал того, кто поймает, целый год бесплатно в кабаке угощать!» Вот когда впереди показались городские ворота, тогда он и своротил в сторону, подпрыгнул, перемахнул через чистокол и скрылся в ночном мраке. Пробежав сколько-то по дороге, Жихарь углядел в темноте знакомый пень, покинул прежний путь и очутился на ведомо ему лесной тропке. Обычному человеку в ночном бару непременно придется туго. Тамошние жители не любят, когда нарушают их сон. Птицы непременно всполошатся и заголдят, особенно сороки. Темная охотница-сова, скоробогатая птица заухает во всю глотку. Потревоженные деревья не упустят случая подставить беглецу под ногу толстый корень, чтобы споткнулся и навернулся о ствол. А лесной хозяин, когда рассердится, непременно перепутает все тропы, так что бедолага неожиданно для себя выбежит на то же место, с которого и вошел в лес. Там-то его как раз и захомутают преследователи. Но жихарь сам вырос в лесу. Со здешним Лешем, в отличие от того, который охранял владение добрых адамочей, пребывал в прекрасных отношениях с малолетства, да и бегать умел бесшумно, даже в самой непроглядной тьме, не угнетая высохший сучок. Кроме того, все солидные деревья его помнили, уважали за то, что рубил он только сухостой чего остальным растущим одна польза. Корабельные сосны поджимали корни, хрусткопавшие ветки сами откатывались в сторону, а сова ухоть-то ухала, но ходила кругами по небесам где-то в стороне, чтобы запутать дружинников. Для всех прочих многоборцев леса были в одночасье и бедой, и защитой. Для Жихарежа бедой они никогда не были, поскольку он знал и соблюдал все положенные в чаще правила. Огни факелов мелькали и сзади, из боков, один показался спереди, но тут же угас. Факелоносец, видно, угодил в бочаг с вешней водой. Дружинник завопил, зовя на подмогу, должно быть в бочаге наступил на какое-нибудь сонное болотное чмо. Да ведь и бежать жихарю было легче, нежели преследователям. За зиму дружина основательно обленилась, а он-то сам закалился в кабальных трудах. А скакать по бору верхами дураков не было, коню ноги поломаешь, сам шею свернешь. Долго ли, коротко ли, а стихли позади и крики, и шум. Конечно, до самого рассвета дружина лес не покинет, Будет делать вид, что стараются, ловят И ведь главное, ни к чему теперь не взору его ловить Кабатчик и без того отнял у богатыря все, что можно, кроме жизни А жизнь и так недорого стоит Даже месяц подумал-подумал и тоже принял его сторону Приманил к себе одинокую тучку Закрыл ею свое ясное личико и стало в чаще хоть глаз кали Жихарь бежал ровно и дышал легко, а главное понимал, где бежит и в какую сторону. К реке он рано или поздно спустится, следуя вдоль первого уже понравившегося ручья. А стражников по всему берегу не расставишь, даже если не взор договориться с соседями. Только не взор ни с кем не договорится, а воинам потребуется отдых.